Глава одиннадцатая. не помогаю богиням. Во мне что-то изменилось. Еще день назад я, не сожалея, продолжил бы погоню, а сейчас ноги сами развернули меня обратно. Ворвавшись внутрь строения, походя, зацепил битой одного из двух одержимых, наседающих на союзника, и сразу же сместился вправо. Еще не добрался до бокового выхода, когда увидел мужика, который держал Дарью за горло. Одержимый оторвал лёгкую напарницу от земли и прижал её к стене. Дальше виделся лук Зои, валявшийся у выхода. Сука, не смог заразить и начал убивать. Сумасшедший мир, где всем плевать как на других, так и на себя. «Хрясь!» — хруст шейных позвонков у врага. Я успел подхватить Дарью, не позволив упасть на каменный пол. Спутница пыталась что-то сказать, но у неё не получалось. Лишь благодаря взгляду, который она бросала в сторону выхода, я понял, есть ещё один одержимый. Отпустив женщину, перехватил биту и двинулся дальше. Зоя неподвижно лежала на полу, а второй противник, усевшись ей на грудь, пристально уставился на девчонку своими заполненными чернотой глазами. Тварь пыталась заразить мелкую. Сократив расстояние, я силой нанёс удар в голову заражённого. Убил сразу, попав в переносицу. Словил очередной сгусток света и, ухватив тело поверженного врага, швырнул его в сторону. Опустился на колени и коснулся шеи девушки ладонью, нащупывая пульс. «Жива!» «Мелкая, очнись!» — произнёс я, осторожно похлопав ладонью по щеке Зои. «Всё, мы победили!» «А?» Затуманенный взор д е в ч о н к и прояснился. «Пётр, что случилось?» «Ничего, если не считать того, что с нашей якобы защитой что-то не так. Это тупырь!» Я кивнул в направлении одержимого. «Он пытался на тебя воздействовать, и похоже у него начало получаться. Давай помогу подняться, там еще Дарью осмотреть нужно. Ее тоже... Хм, чуть не убили». Напарница так и сидела у стены, откинув голову и массируя шею. Крепко же ей досталось, если до сих пор не может подняться. Увидев нас, женщина вяло помахала рукой и изобразила на лице улыбку. Улыбнувшись в ответ, я осмотрелся. Зажигательная смесь продолжала выгорать, но теперь огня и дыма было немного. И я из-за колонн увидел, как Илья, шагая от одного тела к другому, наносит контрольные удары. «Черт, кто он такой, этот человек, загадка!» Я видел, насколько умело союзник держит меч, словно тот является продолжением руки. «Что он делает?» — спросила Зоя, тоже наблюдавшая за мечником. «Наносит контрольные удары», — ответил я мелко и в тот же момент в мою грудь ударил сгусток света. «Ты смотри, кто-то выжил». Нет, этот хмурый боец точно увлекался в прошлом историческим фехтованием. И не только. «Эльятор о л е в и к Что значит это слово?» С подозрением в голосе спросил союзник, зайдя за колонны. «Ам...» «Человек, любящий воссоздавать великие битвы прошлого на свежем воздухе и при этом лично участвовать в них. Ты очень умело пользуешься мечом». «А разве ты не умеешь?» — удивился мечник. «Каждый мужчина должен владеть холодным оружием». «Ну, это слишком смелое заявление, хоть и правильное, на мой взгляд. Я немного владею ножом, н но а меня этому учили. Как называлась страна, из которой ты попал сюда?» а м и к а н э я — ответил Илья, который, судя по глазам, тоже начал что-то понимать. «А планета? Зивея? Мы называли свою планету Земля!» Я усмехнулся. «Мы из разных миров, Илья, хотя твое имя достаточно распространенное в моей стране. Похоже, это место, как и чистилище, общая тюрьма для всех, кто выбрал путь убийцы. И не важно, что подтолкнуло к этому. Кто-то решил избавить все миры от преступников». Я прервался, так как перед глазами повис кусок текста. «Заключённый номер, 1-9-8-4-2-3-0-2. Заряд лабиринта отражений пополнен. 68 из 250». «Хм... Похоже, я убил ещё одного десятника одержимых или стал причиной его смерти. Всё равно мало, очень мало. Нужно найти ещё черноглазых, иначе я нескоро выберусь из этого ч е р н о б е л о г о мира». «Нужно убить еще трех одержимых, чтобы стать неуязвимым», — вновь заговорил Илья, ознакомившись со своим текстом. «А затем еще 240 и покинуть этот мир», — добавил я. «Давно начали охотиться на них», — уточнил Мечник. «Не знаю, здесь нет дня и ночи, но не больше суток, я думаю. И мне здесь порядком надоело. Дурное место». «Согласен». Что ж, предлагаю обыскать оазис, обычно после реинкарнации есть чем поживиться. Вход в подвальное помещение обнаружила Зоя, случайно задев один из барельефов. В полутора метрах от фонтана прямо в полу образовалась винтовая лестница, ведущая вниз. Здесь мы разжились зерном, довольно сносной солониной, главное маслом и тарой, глиняными кувшинами. Огонь – основное наше преимущество, и плевать, что масло аромантическое. Нам удалось поднять 14 будущих коктейлей Молотова, наполненных весьма горючим веществом. А еще в подвале нашлось много сухих дров, и это был настоящий подарок. Теперь можно не бродить по окрестностям, достаточно развести большой костер, и одержимые, находящиеся в радиусе 2-3 километров, сами прибегут сюда. А уж мы тепло их встретим и обогреем по мере наших возможностей. Приготовление не заняли много времени. Мы распределили кувшины с маслом у всех четырёх выходов, затем я всех отправил в дозор, а сам развёл костёр и, подняв из подвала добротный казан, приготовил наваристый кулеш. «Дамы, укладывайте спать, ь с пока есть такая возможность», — приказал я, когда все досыто наполнили свои урчащие желудки. «У вас есть пара часов на отдых, затем смените нас с Ильёй». Странно, я ожидал, что одержимый появится в оазисе через 4-5 часов, но прошло 8, а никто так и не пожаловал к нам в гости. Зато мы смогли отдохнуть, и когда я разводил рядом с фонтаном огонь, все уже бодрствовали. Илья провел лезвие, Зоя пыталась восстановить пару стрел, Дарья стояла в дозоре, но я понимал, все уже устали от тягостного ожидания. — Что ж, костер получился на славу, а столб дыма поднимался на добрые сорок, а то и все пятьдесят метров. — И д у т сообщила Зоя, дежурившая у одного из выходов, — целая толпа, человек тридцать, не меньше. — Успокойся, милая, найдем, куда тела складывать, — мрачно произнес я. Трупы предыдущих одержимых пришлось оттащить в песок и там прикопать. Благо мы с л ь е й и Дарья были не из брезгливых, быстро справились. «Вижу у двоих арбалеты», — вновь заговорила Зоя через минуту. «А вот это уже плохая новость, но не критичная. В этот раз мы подготовились намного лучше, оставив пару хитрых сюрпризов для любого противника. Наша лучница даже провела пару тренировок, убедив нас, что справится». «Ну что ж, готовимся». При любом раскладе главное не попасться к ним в руки живыми. Благо в этом мире смерть еще не конец. «Подари мне эту жертву смерть!» Услышав женский голос, требующий от меня что-то непонятное, я заозирался. Зоя За у выхода готова стрелять горящими стрелами. Дарья справа уже зажгла оба факела и готова метнуть их в боковые проходы. Напарница точно не до глупых шуток. «Тогда какого хрена?» «Всего один раз, смерть, и я наделю тебя силой. Просто произнеси во славу твою, Лири, когда будешь убивать врага». «Твою ж через колено. У меня что, крыша поехала?» «Ты в моем храме, глупый человечушка. Поверь, тебе понравится награда». «Сука, она еще и мысли читает?» «Как ты меня назвал? Смерть!» «Вернуть меня в чистилище сможешь?» Шепотом произнес я. «Разумеется, смогу. Главное, пробуди мою силу, для чего и нужна жертва». Все понятно. Еще одна пленница этого мира, желающая взобраться повыше за чужой счет. Ради возвышения готова лгать и убивать. — Нет, сама справится, если так хочет возвыситься. — А я? Я не помогаю богиням. Голос существа, представившегося богини, отступил, превратившись в неясный шепот на грани восприятия. — Вот и хорошо, некогда мне беседа беседовать, когда враг почти на пороге. — Они подошли к первым кувшинам, — сообщила Зоя. И тут же наложила на лук первую стрелу, наконечник которой был обмотан смоченным в масле кусочком ткани. Одно прикосновение к горящему фитилю самодельной лампы, ткань вспыхнула, и девушка выпустила огненный снаряд в одно ей видимое место. о п о п а л Вместе с лучницей порадовалась вся наша группа. План сработал. Небольшой песчаный холмик развалился и почти сразу полыхнул огнем. Мы с л ь е й тут же бросились вперед, навстречу полуослепшим одержимым. Уже сзади послышался хлопок тетивы. э т о мелкая выпустила еще одну стрелу. Я успел сделать четыре шага, когда с другой стороны от группы противников полыхнул второй разбитый кувшин. Дальше мне стало некогда отвлекаться. Пришло время бить и убивать. Опустив биту на затылок согнувшегося в три погибели черноглазого, закрывшего лицо ладонями, И тут же шагнуть в сторону, уворачиваясь от прогудевшего в воздухе куска арматуры. Вновь сблизиться с врагом и ударить в открытую шею, сминая гортань. Минус два. Удар ногой по ребрам третьему, пытающемуся поднять земли арбалет. И тут же битый по черепу сверху вниз. Уклониться от атакующего почти вслепую одержимого. Перехватить за воротник одежды и силой рвануть на себя. Добить двумя ударами в голову. Минус четыре. «Во славу твою, Лири!» — раздается голос справа. «Илья, идиот! Повелся на сказке якобы богини! Черт, как бы он потом на нас не перешел, когда мы одержим их всех положим!» Набегающий на меня мужик, в руках которого был здоровенный топор, внезапно падает на колени. Из его глазницы торчит оперение. Зоя потратила последнюю хорошую стрелу. «Все, пора отступать, одержимые уже пришли в себя, начали перестраиваться». «Илья, отходим!» «Какое там? Мечник вообще не слышит меня, только и знает, что непрестанно твердит...» «Во славу твою, Лири!» «Что ж, если он решил сражаться по своим правилам, значит, нам не по пути. Пусть ему помогает богиня!» «Дарья, поджигай!» — крикнул я, отступая за стены храма. Подбежал к кувшинам, ухватил сразу два. Оба поднес к горящему фитилю, и промасленная ветошь, свисающая наружу, тут же вспыхнула. Отлично. Такой снаряд, даже если не разобьется при падении, все равно разольется горячей лужей. Двинулся на выход, и едва оказался за стенами храма, стал свидетелем гибели Ильи. Никакой силы от богини он не получил. Навел себя так, словно стал неуязвимым. В итоге его, сбив с ног, прикончили несколькими ударами топоров и копий. Надеюсь, он быстро воскреснет и вновь присоединится к нам. Первый бросок, и кувшин, оставляя за собой дымный след, попал прямо в толпу, сгрудившуюся вокруг мечника. Второй снаряд приземлился на два метра левее и покатился, оставляя за собой огненную полосу. Происходив все в обычном мире, горящее масло вряд ли бы выглядело так эффектно. Но и тогда мало кто полез бы через огонь. Вот и теперь полтора десятка уцелевших одержимых, осознав, что в лобовую нас не взять, отступили. Среди них был и арбалетчик, который заставил меня х убраться внутрь храма. А внутри происходило то, чего я боялся. Начали воскресать убитые нами одержимые. Разумеется, они стали нормальными и не собирались никого атаковать. Вот только Илье было плевать на это. Прославляя Лири, он убивал одного заключенного за другим, а те, растерянные, даже не успевали оказать сопротивление. Подхватив еще два кувшина, я сделал то, что не входило в наши планы. Поджег масло и швырнул оба снаряда, стараясь попасть под ноги мечнику. Секундой в центре храма вспыхнул пожар, который стремительно начал распространяться по полу. Истошно заорал заживо сгорающий Илья. Двое бывших одержимых метнулись к противоположному от меня выходу. «Твою мать!» — вырыгался я, увидев, как поток огня нырнул под плиту в подвал. «Мы же перетаскали все емкости с маслом прямо под лестницу. И сейчас все это добро заполыхает так, что мало не покажется!» «За мной быстро!» — приказал я мелкой и д а р ь е и сам, подхватив биту, и еще один кувшин двинулся прочь из храма, навстречу одержимым. Коротко бросил за спину. «Не отставать!» Выскочив наружу, тут же сместился в п р а в ы й присел, укрывшись за дымовой завесой. Мои спутницы через секунду очутились рядом. Я только собрался объяснить, как мы будем действовать дальше, но в этот момент... Внутри храма так грохнуло, что аж земля задрожала под ногами. Бросив взгляд н а с т р о е н и е я в ы р у г а л с я Оно проваливалось под землю, медленно оседая. Точно так же происходила реинкарнация Азиса, из-за которого мы очутились здесь. в яслях тьмы. Черт, да это же наш шанс свалить отсюда досрочно! Держитесь рядом со мной, буквально проорал я, стараясь перекрыть поднявшийся шум. Все происходило точно так же, как в прошлый раз. Сначала в незримую пропасть ухнул сам оазис, а следом вниз посыпались земля, камни, а вместе с ним и мы. В этот раз я знал, чего ждать, и потому совершенно не беспокоился, когда мир вокруг растворился, а перед глазами вспыхнул текст. Происходит смена локации. Доступны е следующие варианты. 1. Лона мира жизни. Доступ закрыт. 2. Ясли мира тьмы. Доступ закрыт. 3. Погост мира смерти. Доступ закрыт. 4. Сад мира света. Доступ закрыт. 5. Песочница Мира Воли 6. Источник Мира Порядка Доступ закрыт 7. Мир уничтожен 8. Мир уничтожен 9. Чистилище Мира Стандарт Заключенный номер 1-9-8-4-2-3-0-2 Выбери одну из доступных локаций мысленной командой «Или помощник Демиурга сделает его за тебя?» Тут же выбрал чистилище, порадовавшись за столь стремительную смену места заключения. Есть все же шанс поймать белобрысую гниду. у п ё т р прозвучало мое имя, едва я появился в зоне возрождения. Дарья и Зоя тоже присутствовали здесь, что радовало. Я чувствовал за них ответственность, и уж точно не хотел, чтобы кто-то из них остался там, в мире тьмы. «Все, дамы, отмучились мы. Возвращаемся в Чистилище», — проворчал я. «Вот только разберемся, что нам написали местные хозяева». Заключенный номер 1-9-8-4-2-3-0-2. Тестал причины уничтожения алтаря Низшего Божества из Темного Пантеона. Получена награда. Плюс 100 к текущей карме. Текущая карма. Положительное. Значение. 146. Текущая целостность души. 67%. Значительные повреждения. Стандартные бонусы. Отсутствуют. Приобретенные бонусы. 1. Ночное зрение. 2. Друг тьмы. Порождение тьмы не п р и ч и н я т тебе вреда. Заключенный номер. 1-9-8-4-2-3-0-2. Ты открыл третью способность первой эпической сферы души – стойкость. Отражение – пассивное. Возможность отразить одну направленную на тебя боевую способность до эпического ранга включительно. Активация – мысленным приказом. Текущая стадия развития первой эпической сферы души – стойкость. 4. Прогресс. 1800 из 2500 Заключенный номер 1-9-8-4-2-3-0-2 Ты сформировал вторую легендарную сферу души Жнец Заключенный номер 1-9-8-4-2-3-0-2 Ты открыл первую способность второй легендарной сферы души Жнец Боль Пассивная При любом повреждении, как физическом, так и м е н т а л ь н о м передает всю полученную боль тому, кто ее причинил. Текущая стадия развития второй легендарной сферы души Жнец. 2. Прогресс. 2035 из 5000. 3. Доступ закрыт. 5. 6. Текущая стадия формирования. Ядро души. 3230 из 5000. Заключенный номер 1-9-8-4-2-3-0-2. Заряд лабиринта отражений обнулен. Заключенный номер 1-9-8-4-2-3-0-2. Время нахождения в зоне воскрешения ограничено. До принудительного возвращения в чистилище осталось 7 часов 54 минуты. «Дамы, если мы сейчас не отдохнём, то в ближайшее время ослабнем настолько, что просто не сможем двигаться», — произнёс я, окинув взглядом своих спутниц. «Да, условия спартанские, зато безопасность стопроцентная. Так что ложимся на пол и спим». «Легко приказать». Мелкая уснула почти мгновенно, едва её голова коснулась моего вещмешка. Сам я остался без подушки, но не это стало причиной, по которой у меня не получалось уснуть. Лёжа на каменном полу, слушая дыхание спутницы журчания ручейка, я думал о том, где мне искать своего кровного врага.